До Скенектеди оставалось еще миль двенадцать, а город уже демонстрировал свою электрическую мощь. Над дорогой появились фонари продолговатые, как дыни, они давали сильный, в то же время не слепящий желтый свет. Видно было, как он клубился в этих фонарях. Не свет, а диковинное светящееся вещество. Город подступил незаметно. Это свойство американских городов, к которым подъезжаешь на автомобиле. Остается та же дорога, только больше с т а н о в и т с я реклам и газолиновых станций. Один американский городок вывесил перед въездом на главную улицу плакат: самый большой маленький город в Соединенных Штатах. Это определение самый большой маленький город прекрасно подходит к Скенектеди, да и к большинству американских городов, возникших возле крупных заводов, хлебных элеваторов или месторождений нефти. Это тот же маленький город со своими бизнес-центр и резиденшал-парт, со своим Бродвеем или Мейн-стритом, но только более разросшимся в длину и ширину. В общем, это, конечно, большой город. В нем много асфальта, кирпича и электрических ламп, может быть даже больше, чем в Риме, и уж, наверное, больше, чем в Риме, электрических холодильных шкафов, стиральных машин, пылесосов, ванн и автомобилей.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 полюбил жену другого инженера. Кончилось это тем, что она развелась с мужем и вышла замуж за любимого человека. Весь маленький большой город знал, что это был идеально чистый роман, что жена не изменяла мужу, что натерпеливо дожидалась развода. Сам американский бог придирчивый, как начинающий прокурор, и тот не нашел бы к чему п р и д р а т ь с я Молодожены.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 В конце концов, всем этим людям, которые изгнали молодую читу из своего общества, в глубине души было в высочайшей степени наплевать, кто с кем живет. Но порядочный американец не должен разводиться. Это неприлично. Все это привело к тому, что человек, позволивший себе полюбить женщину и жениться на ней, уехал в другой город. Хорошо еще, что в то время не было кризиса. И можно было легко найти работу. Общество городка, которое вырос вокруг большого промышленного предприятия, целиком связанное с его интересами, вернее, с интересами хозяев этого предприятия, наделено ужасной силой. Официальный человека никогда не выгонят за его убеждения. Он волен исповедовать в Америке любые взгляды, любые верования. Он свободный гражданин. Однако пусть он попробует не ходить в церковь.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 В Скеноктеди мы устроились в гостинице, где были три воды: горячая, холодная и ледяная. И пошли погулять по городу. Было всего только десять часов вечера, но прохожих почти не было. У обочин т р о т у а р о в стояли темные автомобили. Налево от гостиницы лежало пустое, поросшее травой поле. Здесь было довольно темно. Позади поля на крыше шестиэтажного здания медленно накалялся и медленно угасал. Вензель G. E. General Electric Company. Вензель был похож на императорские, но никогда императоры не обладали таким могуществом, как эти электрические джентльмены, завоевавшие Азию, Африку, утвердившие свой герб над Старым и Новым Светом, ибо почти все в мире, имеющее отношение к электричеству, в конце концов имеет отношение к General Electric.